Глава семнадцатая. Неприятная ситуация. Олеса. Время в ресторации пролетело незаметно, но всё когда-нибудь заканчивается. Настала пора возвращаться в дом семьи Леонон. Находясь рядом с Редмандом, я не хотела думать про ненормальных эльфов, зато с большим удовольствием ловила на себе взгляды собеседника, а иногда делала вид, будто их совсем не замечаю. Это было настолько волнительно, что нет-нет, да и проскакивала мысль, а стоит ли вообще расторгать тот договор. Как обычно, сложные и не совсем прояснившиеся моменты я предпочла не форсировать события, а на какое-то время отстраниться от решения, сосредоточившись на настоящем. А оно мне по большей части нравилось. эль уже вернулась. Заметил Рэд, едва наш мобиль въехал в знакомые ворота. Она очень активная леди. Произнесла я со смешком, так и не посмев добавить слово «бабуля». Чем больше я ее узнавала, тем меньше эта женщина походила на пожилую даму. Морщины — это еще не признак увядания. Так, всего лишь небольшой недостаток кожи, который очень быстро перестаешь замечать, едва начинаешь общаться с интересной личностью. Очень. Не стал отрицать Ред. Его настроение тоже находилось где-то на верхних планках. Остаток дня мы неплохо провели со Светаэль, сидя в беседке. Она читала любовный роман и иногда хихикала, находя любопытные моменты. Я сидела рядом с леди и листала журналы эльфийской моды. По сути, я тоже ничего не делала и от этого страдала. А Редмант предпочел уединиться в библиотеке. Он воспользовался случаем, чтобы добраться до книжной сокровищницы семьи Леонон. И пусть не прозвучало ни слова о том, что ищет Верховный, Было понятно, что все из-за моей проблемы, а точнее эльфийской, потому что я живу и не кашляю, а у них магия пропала. Целый год бедолаги пытались самостоятельно избавиться от этой напасти, а теперь смирили гордость и обратились к соседям. Ноэль отсутствовал, и не скажу, чтобы я по нему скучала. Только леди Леонон изредка отрывалась от своей истории и посматривала на часы, как и положено суровой, заботливой бабушке». И неважно, что она сама полдня провела с подругами на каких-то стрельбах, а внучку уже давно не шестнадцать. Сердцу не прикажешь. Из-за Ноэля она волновалась совершенно искренне. В чем-то я ее даже понимала. Незамужняя магиня тут одна сидит, журналы эльфийские смотрит, пока ее жених в библиотеке, а внук где-то пропадает и не пользуется моментом. порядок. Лорд Леонон появился как раз к ужину. Выглядел обычно, даже не заметишь по нему, что еще днем был несколько не в себе. Именно за ужином мы с Редмандом решились рассказать про случай у коннозаводчика. Эльфы выслушали о происшествии с должным вниманием и вполне законным возмущением. А Ноэль заявил, что еще ни разу не слышал о подлости владельца конюшен кинсаля А вот его братец Альбер отныне для него в личном черном списке. Светуэль пожалела, что такое развлечение прошло мимо нее. Обсуждение коннозаводчика отвлекло и немного ослабило напряжение, которое незримой нитью витало между нами всеми. Каждый понимал ситуацию и не касался ее при разговоре. Не знаю, как их, а меня это вполне устраивало. Какое-то время после ужина мы еще посидели в гостиной, но довольно скоро все разошлись по своим комнатам. Я решила уйти первой, потому как надоело укратко исцеживать зевки. Столько впечатлений! Сегодня даже магией удалось воспользоваться, а как хотелось сотворить что-то действительно стоящее! Попрощавшись со всеми, потопало к себе. Вестон вызвался проводить, и на это ушло еще какое-то время. Нежные поцелуи и не менее приятные прикосновения заставляли терять связь с реальностью. Маг старательно демонстрировал свой опыт и умения, а я не возражала. Сладких снов, Олесса произнес Ред на прощание. Я не отставала, на добрые пожелания отвечала исключительно вежливо, а тому, кто морды корчил, могла и язык показать. Хорошо, что лорд Вестон на подобное не способен, и не пришлось демонстрировать тайные закоулки моего воспитания. «Сладких, редманд произнесла я, быстро поцеловала мага в щеку и сбежала к себе, еле сдерживая смех. Веселье довольно быстро утихло, и я, как полагается, принялась готовиться ко сну. Посетила ванную комнату, уже нацелилась на кровать, как в дверь раздался тихий стук. Почему-то сразу подумала про Верховного. Быстро он накинула свой шелковый халатик и потопала открывать. Что-то забыл сказать? Произнесла с усмешкой. Да так и застыла, с удивлением глядя на Ноэля, держащего в руках один единственный цветок розовую розу. Зато какую! Огромный полураспустившийся бутон даже не склонялся под тяжестью, а выглядел так, словно над его созданием поработал настоящий мастер. Догадаться, какой именно, не составляло труда. «Это тебе», — произнес Ноэль, протягивая цветок, «в знак примирения». Да мы и не ссорились. Я протянула руку и двумя пальцами обхватила стебель, Удивительно, но шипов на нем и не наблюдалось. Так мелкие зачатки, но точно не срез. Надо взять на вооружение эту идею, попытаться воспроизвести такое же чудо. Знаю, у нас кто-то из однокурсников хотел это сделать, но ничего не вышло. Меня тогда этот момент не заинтересовал, но сейчас совсем другое дело. Однако. Спасибо. Я могу войти? Понимаю, уже поздно, но мне нужно поговорить с тобой. Ты не против. Спросил Ноэль. Зеленые глаза смотрели пристально, без тени лукавства или намека на пошлость. И все же мне хватило прошлого опыта. Нет, я не боялась эльфа. Только после всего, что произошло между мной и Редмандом, было бы неправильно так поступать с Верховным, хотя наше совместное будущее оставалось под большим вопросом. А мне не хотелось бы оставлять о себе мнение, как о ветренной особе. Может, в гостиную? Ближайшую? Взглядом указала налево по коридору. За моей спиной маячила разобранная постель, а я сама не в дневном платье. и вроде, не в прошлые века живем, но подобное допускать не хотелось. Только не после случая с влюбленностью Ноэля. Двусмысленность сама в глаза лезла, даже если за нами никто не наблюдал. Впрочем, леди Свитуэль еще та штучка. Думаю, она и на канате с верхнего этажа спустится, чтобы подсмотреть, и по дереву легко вскарабкается а она может. Так даже лучше. Не стал возражать эльф. Спустя минуту мы устроились на низких диванчиках в уютной гостиной неподалеку от моей комнаты. Дубовый столик между нами выглядел вполне надежно, позволяя держать собеседника на расстоянии. Едва моя пятая точка коснулась диванчика, а спина почувствовала опору, я осознала, насколько сегодня устала. Захотелось зевнуть, но я постаралась побороться с собой». Надеюсь, лицо при этом не стало похожим на вытянувшуюся гримассу, а то как-то слишком внимательно уставился на меня лорд Леонон. «Олеса, я должен принести свои извинения». Вел себя как последний идиот. Не хочу оправдываться, но так оно и было. Уверять эльфа, что все не так не стало. Кто я такая, чтобы спорить с умным лордом? У него вон какие силы. Академию давно закончил». Леонард замолчал и вопросительно уставился на меня. «Вроде как давай опровергай». Я же не произнесла ни слова, и лорду пришлось продолжить. Сваливать вину на эльфийское тоже не имеет смысла. Оно оказалось поддельным, но это уже другое дело, и я разобрался с поставщиком. Ноэль махнул рукой, словно проблема не стоила и выеденного яйца. Что же, я его понимала. Жаловаться и оправдываться нормальный мужчина не будет». «Извини, Лесса, я не о том. Очень бы не хотелось, чтобы ты шарахалась от меня. Мир?» В знак примирения лорд протянул длинную узкую ладонь, и я вложила в нее свои пальцы. А чтобы разрядить ситуацию, шутливо произнесла. «Хорошо, Ноэль. если не секрет, научи меня выращивать розы без шипов. Хочу посадить у своего дома такие же». Эльфу предложение понравилось. Леонон заулыбался и чуть заметно сжал мою руку в знак согласия. Еще бы, ни один нормальный маг Земли не мог пропустить такую информацию мимо ушей. «Обещаю», — искренне произнес Ноэль. Как полагается, в самый ответственный момент, когда мы, словно два заговорщика, уставились друг на друга с пониманием, появился кто-то третий. «Мой жених». Словно застегнутые на горяченьком любовнике, мы с эльфом мигом расцепили руки и уставились на Редманда, который неторопливо зашел в гостиную и медленно прикрыл за собой дверь. Вестон молчал, и мы тоже молчали, потому что особо слов и не было, у меня точно. «А я-то думаю, где друг пропадает?» — подал голос Верховный. Уголок его губ дернулся как-то нервно, и мне вдруг захотелось оправдаться — «Вот прямо взять и рассказать, что тут происходит». Упрямая честь меня самой задавила этот порыв на корню. Верховный приблизился, сложил руки на груди и уставился на нас, явно что-то подозревая. «О чем беседа?» Поинтересовался маг, а у меня на душе заскребли кошки. «Как-то неправильно все. Может, Нуэль нарочно ко мне пришел, точно зная, что Ред заглянет? Или Верховный поставил маячок, который я не почувствовала?» Вышла из комнаты ночью, и все. Жених в курсе. Я бы ради такого двадцать раз полумраке на кухню пить бегала и еще столько же выходила подышать свежим воздухом в одиночестве. От идей и сомнений можно было залезть в такие дебри, что не уснешь. Поэтому я предпочла сложить руки на груди, откинулась на спинку диванчика и уставилась на верховного. Как-то очень вовремя вспомнилась ушастая принцесса, ее встречи с Рэдом Вестоном после чего моя совесть воспрянула. Пусть сначала сам разберется, что к чему, и только потом пытается призвать меня к ответу. Правда, пока еще ни слова упрека или подозрения со стороны Радманды не прозвучало. И почему? Неужели жених даже ревновать мне не собирался? Собственные мысли вызывали во мне недоумение. О Розе. Я задрала нос, насколько позволяло сидячее положение. «Ночью?» — не поверил Верховный. «Какая разница, если это прорыв?» «Без шипов!» Я с восторгом повертела пребывавший в руке цветок, демонстрируя его магу. Не увидев, а в глазах и тени понимания расшифровала. «От природы, без шипов!» Мои слова Радмант воспринял скептически и хмыкнул. Сразу видно, что проблема уколоть пальцы его не волновала. «Мужчина, что с него взять?» Эльф отмалчиваться не стал. Поднялся, загородил меня с собой, как и полагается настоящим защитником. Только Верховного я не боялась. Да и не за что ему на меня нападать. «Рэд, пойдем, нужно поговорить», — произнес хозяин дома. «Поговорить?» — протянул жених. И какой-то тон у него был подозрительно издевательский. Стоит еще упомянуть простиснутые кулаки и а руки мага все еще были скрещены на груди. Так, все. Я подскочила, не желая больше смотреть на подтянутую задницу эльфа и слушать язвительные слова от Редманда. Вы можете разговаривать тут сколько угодно и о чем угодно, а я спать. Чего я вам желаю? Недолго думая, я обогнул обоих магов и отправилась к себе. Насыщенный день вот просто не мог мирно закончиться. Оставалось уповать на милость вышних сил, что хоть ночь-то пройдет вполне спокойно. Оказавшись в комнате, я поставила розу в вазу, после чего сделала несколько кругов по периметру. Сначала досталась Эльфа, потом верховному. На всякий случай подошла к двери, приоткрыла ее и прислушалась. Тишина. Надеюсь, что не мертвая. В голову лезли всякие мысли, особенно про сходить и узнать, все ли живы. Быстро задавила на корню это желание и отправилась спать. Была мысль, что не хватает света эль для полноты компании, Однако я понадеялась, что эльфийка сейчас присматривает за внуком и его другом. Мысленно я всячески поддерживала этот порыв, мало ли на что способны двое, переполненные тестостероном. Однако сильных переживаний с моей стороны не случилось, и я довольно быстро уплыла в сон. Мысль, которая промелькнула перед забытьем, это просьба к Всевышним силам о разрешении проблем. Каких не знаю, но чтобы хоть что-то поскорее решилось. К слову, больше ни один ночной собеседник меня не посетил. И на том спасибо. Этим вечером я даже не вспомнила про Мэта, уже для себя решив, что друг из Академии просто зажил другой жизнью и все переменилось. Иные заботы, проблемы. Учеба осталась теплым воспоминанием, которое многие из нас хранят в своем сердце, иногда забывая даже самые яркие моменты. Думаю, Мэтилоса не миновала это участь, и я не могла его в этом упрекать с проблемами, от которых я так стремилась отделаться, вышло совсем наоборот».